Глава 78. восьмая. Лука вокруг матери, как присматривающийся к противнику боксер. Он-то приближался, тот скакивал назад, имитировал удар снизу левой, удар в бок правой, но драку пока не начинал, Елена старалась стоять совершенно неподвижно. «Я не буду с тобой драться. Я твоя мать». Некоторое время он продолжал приплясывать. Затем в очередной раз приблизился, и она подумала, что он снова будет примериваться. Но он замахнулся кулаком и ударил ее ногой в бедро так, что Элена упала. Лукас тут же отскочил назад. Элена с трудом встала и снова повернулась к нему лицом. «Убей меня, если хочешь, я не буду защищаться. Я никогда не подниму на тебя руку». Он снова ударил ее ногой, на этот раз в грудь. Она снова упала и, пока вставала, заметила, что все происходящее записывается на камеру. Видят ли ее сейчас на экранах компьютеров психически больные люди со всего света? Сын, забивающий на смерть свою мать, такое зрелище наверняка их заинтересовало. Защищайся! крикнул ей Лукас. Не буду. Убей меня. Буэнди и Марьяха оставалось только ждать. Они даже не знали, правильным ли было их предположение. Жива ли Елена и смогут ли чешская ардуия ее найти. Мигающий огонек на карте на экране компьютера ничего нового не сообщал. Сигналы они поймали почти случайно, но Марьяха сразу сообразила: возможно, мы обнаружили Елену. Сигнал передавал устройство, вмонтированное в браслет Елены, который был на Марине в день встречи с Димасом. Когда Марину увезли в больницу, все забыли и об устройстве, и о браслете. Элена говорила, что браслет ей дорог. Может быть, она успела забрать его у Марины, предположил, загоревшись надеждой Буэнди. «Ну, не знаю. Там такое творилось, что о браслете я бы даже не вспомнила. А как еще он мог попасть из больницы в Мораль-Сарсаль? Не Марина же его туда отвезла». «Вполне возможно, что его кто-то стащил. Тогда Ческа и Артуни найдут там подружку, какого-нибудь охранника с его подарком на руке». Ни один из ударов Лукаса пока не причинил Элене сильной боли. У нее только немного ныло бедро. Но каждый удар был для нее страшнейшим, невероятным унижением и вызывал мучительный приступ отчаяния. Лукас плясал вокруг матери с улыбкой, которая в других обстоятельствах казалась бы шаловливой. Можно было предположить одно из двух. Или он не хотел причинять Элене боль, или его больной мозг вынашивал какой-то садистский план — включавший вступительную фазу, в которой ей предстояло осознать весь ужас происходящего и спить чашу страданий до дна. «Каин, что происходит?» — зарал Ромеро. «Мне скучно!» Казалось, кличка подстегнула Лукаса, как плеть, и он нанес матери жестокий удар кулаком в лицо. Елена упала, и Лукас пнул ее ногой в живот, заставив скрючиться. Теперь она поняла. «Для сына нет ничего страшнее, чем разочаровать Патре». Лука засмеялся, видя, как Елена корчится от боли. «Ты правда не собираешься защищаться?» Он подбежал, чтобы снова пнуть ее, но оказался не готов к тому, что Елена не станет покорно сносить очередной удар. И упал, когда она, пересилив себя, ударила его ногой по голени. «Ну, наконец-то началась забава!» — оживился Ромеро. На шоссе Кальяда-Вильяльба, Мораль-Сарсаль, выли сирены. Поместье Эрадура, о котором сообщила Марьяха, находилось за деревней Мораль-Сарсаль, на пути к Сарседе. Оно занимало небольшую территорию и состояло из жилого дома и какого-то строения, назначение которого по спутниковым снимкам Google определить не удалось. «Что мы там увидим?» «Понятия не имею». «Что будем делать?» «Если надо стрелять». Ордуньо был настроен решительно, безжалостно и сразу. Элена была уверена, что позволит сыну убить себя, не сопротивляясь, но что-то ей помешало. Она стала защищаться, стараясь уворачиваться от ударов Лукаса, но не бить сама. Не потому что не хотела, а потому что он был превосходным рестлером. Против него у неё не было шансов. К тому же своим ударом сын повредил ей нос, может, даже сломал. И ей трудно было дышать. Она чувствовала, как с подбородка капает кровь. Вдруг раздался лай. Элена догадалась, что это собаки Ромеро, и Лукас подтвердил ее догадку. «Это пешты Буда. Ты их видела? Я часто с ними играю». Этим он хотел сказать, что если собак впустят в клетку, его они не тронут. Теперь не только Лукас наскакивал и отступал. Сбросив туфли, Елена тоже начала перемещаться по клетке. Лукас попытался сбить мать с ног, но она успела подпрыгнуть и приземлилась точно ему на ногу. Он вскрикнул от боли, но тут же улыбнулся. «Ты сделала мне больно. Ты сделала больно своему бедному сыночку!» Лукас сморщился, как будто собираясь заплакать. Все оглянулись, вдалеке завыли сирены. «Закругляйся уже, Лукас!» — крикнул Ромеро и бросил в клетку нож. Элена попыталась его перехватить, Но сын оказался проворней. Он засунул нож за пояс и пристально посмотрел на Елену. Игре пришел конец. Лукас бросился вперед и ударил ее кулаком под дых. Елена согнулась пополам от боли, но когда сын приготовился ее добить, собрав неизвестно откуда взявшиеся силы, она дала ему пощёчину, а потом ударила головой в нос. Кровь залила Лукасу лицо, и он окончательно рассверепел. Сирены завывали все ближе. Лукас снова накинулся на Елену, она упала. Лукас сел на нее верхом. Она больше не сопротивлялась. Лукас выхватил из-за пояса нож. Лезвие сверкнуло у нее перед глазами. В лицо брызнула кровь. Елена удивилась, что в состоянии думать с перерезанным горлом. Прошло несколько секунд, прежде чем она поняла, что это кровь сына. В последние мгновения Лукас развернул нож и перерезал себе горло глядя на мать пустым, равнодушным взглядом. Ромеро тоже не сразу понял, чем закончился бой. Несколько секунд он сидел неподвижно, в полном оцепенении. Сирены умолкли, и зазвучали выстрелы. Это члены пурпурной сети отбивались от полицейских из ОКА. Плакать было некогда. Тело Лукасу рухнуло на Елену, и ей оставалось только его обнять. Дверь клетки открылась, в нее вбежали Буда и Пешт. Обессиленная, опустошенная, Эллина сама не поняла, как сумела схватить нож, чтобы защищаться от псов. Почти одновременно прогремели два выстрела — Чески и Ордунью. Обе собаки рухнули, не добежав до Элены. Теперь она стояла на коленях возле Лукаса. Сын убил себя, чтобы спасти ей жизнь, и этим доказал, что все еще мог сострадать, что в его окаменевшем сердце осталась тонкая щель — куда Елена могла бы проникнуть, чтобы его спасти, но не спасла, хотя сделала все, что было в ее силах, вся в синяках и ранах, возможно даже с переломанными костями, скорбя о смерти сына, она впервые за долгое время почувствовала, что жива.